Девятнадцатое. Женщина в черном. Над дачным кооперативом Иня синело безоблачное небо. В сентябрь уже начал золотить листья березок, но солнце еще грело так, что Слава Голубев в одной рубашке с засученными рукавами не чувствовал осени. Зажав под мышкой папку с бланками протоколов, он бродил по тропинкам и между дачными теремками. Возле некоторых участков останавливался. Будто от нечего делать рассматривал пожелтевшие шапки подсолмыхов или дозревающие на грядках огромные тыквы и шел дальше. Дачники, пользуясь установившейся погодой, как муравьи копошились на своих участках. В основном это были пенсионеры и дети. Начав обход с противоположного о даче Головчанского края кооператива, Голубев постепенно пробрался по дачному лабиринту к недостроенному двухэтажному терему, вроде как осиротевшему без хозяина. На участке Головчанских зеленели несколько маленьких грядок, одна из них выделялась лопушистой свекольной ботвой. Слава отметил, что на других участках свекла росла не так буйно и пришел к даче Тумановых. Здесь свекольник тоже тянулся из земли во всю мощь. У недостроенной дачки, наискосок от Тумановых, где в роковую для Головчанского ночь укрывались дождя мальчишки, свекольная ботва была наполовину реже. А вот у домика, что находился напротив Головчанских, широкая грядка дыбилась свекольником прямо как в джунглях. Рядом с грядкой, на прокинутом набок табурете, сидела дородная пожилая женщина в новеньком черном халате и перебирала крупные луковицы. У ее ног на корточках ковырялся в земле розовощекий малыш. Голубев подошел к ним и облокотился на штакетник. Вроде из чистого любопытства спросил. «Хороший лучок, а?» «Ничего, зимой с голоду не умрем, если соль будет», — не отрываясь от дела, иронично откликнулась женщина. «Это точно», — подхватил Слава. «Вот еще, говорят, на Руси было время, когда семь лет кряду ряду маг не рождался» а с голоду тоже не умирали. Женщина с интересом посмотрела на бойкого собеседника. Тыльной стороной ладони поправила выбившуюся из-под платка седую прядь волос и усмехнулась. «Чё, на закуску хочешь луковицу выпросить?» Слава расплылся в улыбке. «Нет, я не закусываю, я отдыхаю». «Ну-ну». «И свекла у вас со сказочную репку» которую дед с бабкой вытянуть не могли. Голубев кивнул на соседнюю дачку. А вон у тех хозяев, как говорится, на корню зачахло. Корнеет у нас тут свеклу губит. В прошлом году почти совсем не выросла. А Ноня перед посадкой подержала семена месяц в ядохимикате. Так они хорошо силу взяли и поперла свеколка в рост, как на дрожжах. Охотно разговорилась женщина. Гранозанчик применяли. «Не знаю, милок как та отрава называется. Розовый такой порошочек, вроде бы маслянистый чуток. Для человеческой жизни опасный, а овощу видишь на пользу идет». «В магазине купили». «Такой яд в магазинах не продают». Женщина показала рукой на дачу Головчанских. «Софья Георгиевна спасибо ей выручила». «Вы знаете Софью Георгиевну?» «Еще бы не знать». «Русланчик их, считай, на моих руках» вырос. Голубев показал кончик языка, заинтересованно поднявшему голову малышу. «А это чей такой славный карапуз?» «Это собственный внучек Славик». «О, тезка мой, хорошим человеком вырастет». «Если в родителей удастся». Через несколько минут Голубев узнал, что зовут женщину Евдокии Федоровной, фамилия Демина что ей уже 60 и живет она вдвоем со стариком, который пятый год как на пенсии. Головчанских знает давно. До нынешнего года была у них нянькой и домработницей, за что Головчанские платили каждый месяц по 50 рублей. И Александр Васильевич, и Софья Георгиевна полностью доверяли Евдокии Федоровне. Когда Русланчику исполнилось 4 годика, Родители два раза оставляли его с Евдокией Федоровной на целый месяц. Сами уезжали к морю отдыхать. Вернее, к морю ездил Александр Васильевич, а Софья Георгиевна в санаторий. Последний год Евдокия Федоровна стала нянчиться со своим внуком. И Головчанские очень жалели, что потеряли добросовестную помощницу. Голубев поинтересовался, как Головчанские жили между собой. Не ссорились? Евдокия Фёдоровна вздохнула. «А чё ему, милок, было ссориться?» «Александр Васильевич зарабатывал хорошо, а когда в доме достаток, считай, ссориться не из-за чего. Иной раз бывало и подуются друг на дружку, зато после ласковее между собой становились. Знаешь, как в пословице, милые вранятся, только тешатся». «Софья Георгиевна здоровьем слаба». Больше всё с книжечкой в руках на диване полёживала, но Александр Васильевич её не обижал. она его?» — спросил Слава. Иной раз недовольство высказывала, почему, мол, с работы поздно являешься. Но это понятно. Больные жёны всегда здоровых мужей ревнуют. Евдокия Фёдоровна покосилась на дачу Тумановых. «Надо ж такому сокрушительному несчастью случиться!» «Ой, не приведи Господь самому лютому врагу такое горюшко!» Я, признаться, в свидетелях чуть не очутилась, когда прокуроры да до в кооператив понаехали. Старик Пятенков принялся было мне новость сообщать, а милицейский товарищ тут как тут. Ладно, отбоярилась, мол, моя хата с краю, ничего не знаю. А то по судам бы, наверное, затаскали. «Ой-ой-ой, что же это получилось?» «И правда, как могло такое случиться?» — сожалеюще спросил Голубев. «Ума не приложу, мелок. В пятницу вечером видал Александра Васильевича на его даче. Здоровый, бодрый был. Строителям своим за какую-то, видать, оплошку хвоста накрутил. Те даже обиделись, работу бросили. Потом со стариком Пятенковым на крылечке долго сидел, о чем-то беседовал. «Между нами, думаю, не выпивохали, Максим Маркович подсуропил Александру Васильевичу, чего ядовитого? Сам-то слыхал, на днях хлебнул какой-то отравы, и теперь в больнице на лечении отлеживается». «Вы, тетя Дуся, с пятницы на субботу здесь на даче ночевали?» — совсем по-домашнему обратился к Деминой Слава. «Нет, милок, погода к вечеру стала портиться, и я домой в райцентр ушла». В субботу, когда дождик поутих, только-только сюда заявилась, милиция нагрянула. А вообще, тетя Дуся, в пятницу вечером много дачников было в кооперативе. Приближающаяся непогода в тот вечер отпугнула людей. Из моих соседей, считай, одна Надя Туманова на грядках ковырялась, помидоры да лук убирала. Слава глянул на черный халат Евдокии Федоровны и с короговоркой опять спросил. «Тетя Дуся, а в чем Надя одета была?» «Кажись, в медицинском старом халатике. Она завсегда его тут надевает». «А в черной одежде не видели в тот вечер женщину?» Демина трубочкой свела поблекшие губы. «Я сама в черном хожу. Чего, милок, одежда-то заинтересовала?» Голубев, будто не услышав вопроса, кивнул в сторону недостроенной соседней дачки. А это чей терем-теремок? Огнянниковой Анни в прошлом году еще начала строить, да нелегко одинокой женщине такое дело поднять. У меня старик и с топором, и с молотком управляется, однако здорово намаялись, пока под крышу дачку подвели. Демина принялась очищать с рук засохшую землю. Помешались умом люди нынче на дачках, «Пенсионерам понятно, одно удовольствие здесь ковыряться. А кто работает на производстве, тем туго приходится. Вечерами в Тарапяк сюда прибегают. Вот та же Огнянникова охотку сорвала, теперь покупателя ищет. Поэтому и за овощами не ухаживает. Говорю, милок Корнеет тут овощи уничтожает. Весной-то предлагала они подержать свекольные семена в порошке». Отказалась, мол, как бы не отравиться такими овощами. Видать, побоялась, что порошок мне Софья Георгиевна дала, с которой у Ани дружбы нет. Почему они не дружат? Трудно их понять. Софья Георгиевна как-то жаловалась, будто огня никого про них нехорошие слухи распускает, мол, не по карману живут. Я спросила Аню, «Чего ты, голубушка, обижаешь Головчанских?» «Вот, мол, такие и такие слухи ходят». Аня засмеялась, не в слухах тетя Дусь дела. «Ревнует Софья Георгиевна своего Сашеньку ко мне, а между нами, говоря, он мне ни нисколечки не нужен». «Что уж я, богом обиженная, что ли, чтобы женатиком связываться?» «Мне, если надо, холостые женихи найдутся». «Оно и правда. Аня красивая женщина, простецкая. Мы и знакомы-то всего ничего» дачки вот рядом а она как родная детишек любит то конфет дорогих славику принесет то фруктов лаком их достанет и хотя бы копеечку с нас взяла станешь расплачиваться ни в какую не берет может софья георгиевна не зря ревновала в таком деле трудно разобраться лично я не замечала чтобы александр васильевич ухаживал за огняниковой а непонятнона внешностью сильно привлекательная молодая не чета софьи георгиевне да и веселая с улыбочкой всегда а че ей одним словом незамужнее голубушка не о ком не болит тетя дуся у вас того порошка розового не осталось сменил тему голубев чуток для будущей весны оставила можно посмотреть Надо тоже к весне раздобыть, чтобы свеклу вырастить такую, как у вас. Демина поднялась с табурета. Устала, потерла поясницу и пошла в дачный домик. Голубев без приглашения направился следом. В крохотной дачке одна из стен была сплошь занята деревянными полками. На полках рядами стояли трехлитровые стеклянные банки, видимо, приготовленные для разных солений на зиму. Евдокия Федоровна протянула руку к самой верхней полке и на ощупь стала шарить в уголке. Через несколько секунд она с недоумением повернулась к Голубеву. «Не могу нащупать, посмотри сам, милок. С весны там лежит завернутый в газету целлофановый пакетик. На газетке крупно написано «яд», чтобы никто не трогал». Голубев мигом подставил табурет и заглянул на полку. Там сиротливо валялась на боку бутылка из-под пепси-колы. «Пусто здесь, тетя Дуся», — сказал Слава. «Не иначе пятенков Максим Маркович забрал», — расстроенно проговорила Евдокия Федоровна. «Пустые бутылки я туда складываю. Сын с женой как приезжают из Новосибирска, то лимонад, то еще какие напитки привозят, а бутылки-то назад не забирают. Всю полку ими заложили». На прошлой неделе попросила Пятенкова, чтобы унес в ларек. Максиму Марковичу, словно Господь Бог, послал выручку. Полный рюкзак нагрузил. Помню, еще предупредила. Смотри, Маркович, семенную про траву там не трожь. Неужто позарился пьянчушка старый? Может, из домашних кто взял, высказал предположение Голубев. Всем наказывала, чтобы не трогали. Да и ни к чему домашним отраву трогать. Кроме вашей семьи, кто знал, что порошок там лежит? И Софья Георгиевна знала, и Аня Огнянникова. Так ведь Аня отказалась, а Софья Георгиевна совсем недавно говорила, что если надо, еще мне может дать этой протравы. Голубев подставил табурет к небольшому столику. Я вообще-то, тетя Дуся, в милиции работаю. Сейчас мы с вами кое-что запишем, открывая папку, сказал он. «Ой, милок, а чё писать?» — испугалась Евдокия Фёдоровна. «На словах всю правду обсказала». «Слово, говорят, к делу не пришьёшь». Оформление протокола заняло в общей сложности не более получаса. Голубев уже хотел по привычке отметить галочкой места, где евдокия Фёдоровне следует расписаться, как вдруг почти интуитивно почувствовал, что Дёмина чего-то мнётся». Словно и сказать ей что-то хочется, и в то же время вроде боится, как бы не наговорить на свою голову лишнего. Заметив это, Слава ободряюще улыбнулся. «Вы, тетя Дуся, ничего не скрывайте, я лишнего не напишу». Демина мельком глянула в окно, за которым у грядки ковырял землю розовощекий Славик, скрестила на груди руки и, набравшись смелости, сказала... «Ну, коли так, то могу сообщить, что в ту самую ночь, когда умер Александр Васильевич Головчанский, у меня из дачи пропал старый черный халат». Евдокия Федоровна показала на вешалку у двери. «Постоянно здесь висел, для огородной работы держала, а в субботу утром разбилась и не могла найти. Пришлось новый покупать». «Замок взломали?» — спросил Слава. «Нет, мелок и замочек в двери целый, и ключ в условленном месте под карнизом лежал». «Кто из соседей знает, где вы ключ храните?» «Мы от соседей не прячемся. И Софья Георгиевна, и Аня Огнянникова, и даже Александр Васильевич в наше отсутствие, когда надо, в дачку заглядывали. То инструмент, какой возьмут, то стакан, то ножик, и всегда возвращали. Один лишь негодный халат кому-то понадобился». Это любопытный фактик, непременно отразим его в протоколе. Отрази, лок коли любопытно. Дальнейшие события развернулись так, что Голубеву пришлось не только записывать показания, но и привлекать понятых. Обдумывая очередной вопрос, слова посмотрел через окно на своего малолетнего тезку и вдруг заметил, что малышка ковыряет землю длинным двухбородчатым ключом, Голубев кивнул в сторону мальчика. «У внука нет вашей дачи ключ?» «Нет», — ответила дёмина «Тот ключик, с каким у внук играет, я в субботу утром перед приездом милиции на дороге нашла. Поспрашивала соседей и никто не терял». «Где нашли?» — уточнил Слава. «Как к даче Тумановых подходить в грязи валялся?» «Не Тумановых ли это ключик?» У них Милок не спрашивала. Последнее время ни Надя, ни Олег в кооперативе не появляются. Голубев, не откладывая дело в долгий ящик, торопливо записал показания Евдокии Федоровны и закрыл папку. и Славик упорно не хотел отдавать игрушку. Вручил он Голубеву ключ только после того, как Слава из чистого листа бумаги соорудил малышу кораблик. В присутствии понятых Голубев вставил ключ в замочную скважину дачи Тумановых, легко повернул его на один оборот, и дверь бесшумно открылась. «Вот это, товарищи, нам и нужно было проверить, оборачиваясь к растерянной Евдокии Федоровне и к женщинам понятым», — сказал Голубев. теперь оформим наш эксперимент документально». Понятые разом заговорили. Маленькая, похожая на колобок, старушка всплеснула пухлыми ручонками. «Ох, подумать страшно, что стало твориться в нашем кооперативе. Вчера бабоньке стала я помидоры обирать, халат черный нашла. Поношенный, однако надевать еще можно. А в кармане халата не поверите». Старушка понизила голос. «Пакет прозрачный и кусок мокрой газеты, а на той газете написано «Яд». Голубев повернулся к Деминой. «Пойдемте, тетя Дуся, посмотрим, не ваш ли халатик». Демина сразу узнала свой халат. Подтвердила она и то, что именно в этом целлофановом пакете, внутри которого сохранились остатки розового порошка, и в этом клочке газеты была завернута протрава для семян. Голубев принялся набрасывать схему места, где старушка обнаружила загадочную находку. Размышляя, он про себя отметил, что женщина в черном от дачи Тумановых держала путь к райцентру и, отойдя на приличное расстояние, прямо от дороги перебросила через невысокий заборчик, видимо, ставший ей ненужным халат. Перед тем, как расстаться с Деминой, Голубев один на один с тетей Дусей долго пытался выяснить, кто из соседей мог это сделать. Евдокия Федоровна тяжело вздыхала, разводила руками, пожимала плечами и ничего определенного сказать не смогла.